Меня вдруг охватил такой ужас, что я был вынужден сесть. Я сидел, задыхаясь, такой же больной, как Элиан, и только вода, переливающаяся через край, выявила меня из состояния от спинений. Я инстинктивно понял, что это Мириан. Я был в этом уверен. Не сварение, только видимость, ложный симптом, который мог обмануть врача, но не меня. Ведь я столько узнал теперь. И все же я позвонил Малле. Тот приехал почти тотчас, и Лиана бессилев дремала. Она похудела. Меньше чем за час. Глаза запали, зрачки расширились. Они, казалось, смотрели в пространство и видели что-то свое, недоступное для окружающих. Я рассказал Малле о случившемся. Он придвинул к постели стул. Ну, что ж, посмотрим. Сначала он ее послушал. Когда стал прощупывать живот, она вздрогнула всем телом. Он пытался установить точно, где болит, но при малейшем прикосновении Элеан стонала. Он упрямо продолжал щупать, прислушиваясь к модуляции голоса при стенаниях, оценивая, сравнивая. Он закрыл глаза, чтобы придать своему диагнозу больший вес. Наконец поднял руку в нерешительности. — Мы положим ее на обследование, — сказал он. На мой взгляд, похоже на аппендицит. У нее не было раньше приступов боли. Нет. Он склонился еще раз над животом Элиан и уточнил свой диагноз. Похоже, во всяком случае, на приступ аппендицита. Думаете, придется класть на операцию? Ну, спешить не стоит. Сначала нужно снять боль, мешающую обследованию. Я зайду вечером. Лучше всего строгая диета. Пусть пьет, если захочет, но умеренно. Он вытащил блокнот и ручку. У меня как с души камень свалился. Приступ аппендицита. Это понятно. Причины известны. Существует немало средств, чтобы побороть болезнь. Хотелось, чтобы у Элиан был аппендицит. Я этого почти желал. И когда Мале ушел, я принялся успокаивать Элиан. Я отвезу ее в Нант, в клинику доктора Туза. Она будет чувствовать себя там королевой. На все уйдет две недели. «Можно подумать, что это тебе доставляет удовольствие», — прошептала она. «Отнюдь никакого удовольствия, только...» «Но что у меня творилось внутри?» Я не мог ей передать. Не мог объяснить, что приступ аппендицита доказывал бессилие Мириам. Впрочем, Мириам, чтобы убить Ньета, пришлось применить обычные средства. Так опасения напрасны. Ко мне возвращался вкус к жизни. Матушка-капитан взяла сходить за покупками и обещала присмотреть за Элиан. Четыре часа чашечка овощного бульона и немного минеральной воды виши. К ужину будет гораздо раньше обычного. Мне суп, два яйца и хватит. Я отсутствовал не более трех часов. Съездил только на ярмарку в Шаллан, где у меня было назначено свидание с выгодным клиентом. По возвращении... Я увидел Элиан в самом плачевном состоянии. Матушка-капитан в совершенном смятении одновременно плакала и говорила. Вскоре после моего отъезда у Элиан началась страшная рвота, но она запретила старушке вызывать врача, и бедняга томилась, ожидая меня. Я ее отправил как можно вежливее в своясь и постарался что-нибудь узнать у Элиан. «Ну, дорогая, как ты себя чувствуешь?» «Хочу пить». «Пить». Я дал ей воды. Руки у нее горели и дрожали. «Где болит?» Она не ответила. «Я позвонил Малле. Может, есть смысл срочно сообщить в клинику?» Он примчался и был очень удивлен, что болезнь прогрессирует. Он снова осмотрел Элян. «Откройте рот, покажите язык». Стонать у Элян уже не было сил. Она дышала учащенно, на глазах выступили слезы. Малле приподнял ей веки. «Куда ее вырвало?» — спросил он. В умывальник, по всей видимости. Он прошел в ванную. Умывальник был вымыт. Болез задумчиво смотрел его, затем приоткрыл дверь и понизил голос. «Что она вчера ела?» «Кролика. Я тоже его ел. И видите, никакого не сварения. Впрочем, приступ аппендицита...» Он прервал меня. «Это не аппендицит. Послушайте, старина. Я имею обыкновение быть откровенным. Можно поклясться, что вашу жену отравили». Вы видели, какой у нее язык? Какая слюна? А сейчас наблюдаются остальные признаки отравления. Пульс, боль под ложечкой, слезы, конъюнктивита. Этого не может быть. Я бурно протестовал, но подумал об исчезнувшем из аптечки пузырьке с мышьяком. Этого не может быть, согласен, — продолжал Малле. Но мне приходится объяснять симптомы, и даю голову на отсечение, что речь идет о мышьяке. Послушайте, вы... Отдает себе отчет.